А ведь поначалу он мне сильно понравился, прямо в натуре, отец народов, и к аргументам прислушивался. Ведь дал приказ отпустить практически всех политических, необходимых для восстановления обороноспособности государства. Так что же он, по новой начал? Базара нет, именно Сталин вытянул СССР из той жопы, куда его столкнула война. Но она уже движется к совершению.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 «Да понимаешь, Серега, что-то вот в будущем задумался». «А что тут думать? Немцы победим, эх, как заживем!» Майор изобразил довольную морду и причмокнул губами. «В том-то и вопрос, как заживем?» «Марата-то за что повязать хотели?» Гусев, сыграв желваками, очень странно взглянул на меня, но уже через секунду, став прежним развеселым головорезом, с улыбкой ответил. «Но ведь не повязали!»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 Остальные незаметно сунул ему в карман Шинели. С утра совершенно квадратный после вчерашнего головой проскочил по магазинам. По пути полюбовался на девушек не в форме, а в платьицах. И после обеда уже дремал, привалившись к квадратному иллюминатору Дугласа. А еще через неделю бодрый и подозрительно деятельный Калычев, вызвав к себе, поставил какую-то нереальную задачу. Начал издалека, поинтересовавшись тем, что мне известно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 Гестапа именно по ней на него вышло, так что обрубил все хвосты и ушел сам. «Ну, и послать туда людей из терроргрупп. Они, ребята, шустро его в миг вытащат». «А вы что, вялые?» «И вообще, отставить пререкание, товарищ подполковник». «Капитан». «Что?» Калычев недоуменно уставился на меня. «Иван Петрович, вы же сами вводили режим секретности, а исходя из него я капитан. Или он уже отменен?»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 Поэтому в каждой бочке затычка. Как что по дермови, так Лисова вперед запускают. Это вообще у дело. Вот пусть они у себя везунчиков ищут. Последнюю фразу я пробурчал себе под нос. Но командир услышал и вспылил. Ага, а вы тут по бабам в это время бегать будете. Одно дело делаем. Но если вы, товарищ Лисов, отказываетесь, то можешь идти нахер. Что смотришь? Иди, иди.